Издательство Эксмо. Кристина Миляева. Академия Терем. Читает Софья Бейман. Пролог. «Нет», — покачала головой матушка и закатила глаза в надежде на то, что моя совесть вернется. «Даже не начинай. Я не собираюсь выслушивать твои капризы и потакать твоим желанием». Ты — дочь бога смерти, а ведешь себя как безродная человечишка с парой десятков отпущенных лет. Мне стыдно за твое поведение. Терпению пришел конец. Теперь ты либо станешь лучшей выпускницей терема, либо спокойно склонишь голову и начнешь перенимать дела у отца, как полагается наследница подземного царства. «Мне даже тысячи лет нет. Какая учеба?» — вздернула я бровь. Ты сама почти до десятого тысячелетия развлекалась и баловалась тем, что над смертными издевалась. А теперь пытаешься пристыдить меня и тыкаешь своими же грехами? Не считаешь, что это несправедливо по отношению ко мне? Но я не устраивала извержений вулкана на Камчатке просто потому, что кто-то отказал мне в свидании, — качнула она белокурой головой. Ты перешла все границы разумного и теперь обязана понести за это заслуженное наказание. Вопрос решен. И начни вести себя как взрослая. Прости, но я пыталась отстоять твое право перед судом верховных богов. Перун оказался непреклонен. Да и твой отец посчитал, что творить такие беды в мире смертных, которые в последнее время и так в подвешенном состоянии, это перебор для его наследницы. Ты же прекрасно знаешь, у меня с твоим папой больше не может быть детей. Потому, радость моя, начинай нести ответственность за поступки, которые совершаешь. Мне не хотелось бы оплакивать твой труп. Сейчас я разговариваю с тобой как с умным, рассудительным ребенком. Один год в школе или сотня лет в заточении и медитации у богов Востока. Выбор за тобой. Хорошо. Сдалась я и панура опустила голову. Понимаю, ты делаешь это ради меня, но в голове все равно не укладывается, что из-за простых смертных со мной поступили подобным образом. Они же плодятся на зависть любым тараканам десятком больше, десятком меньше. Эх! Ты станешь седьмой королевой подземного царства, строго сказала матушка. И я не желаю слышать от тебя жалобы. Человеческая жизнь важна, и пока ты не поймешь этого, будешь заперта в стенах терема. Надеюсь, после года в исправительной школе-интернате ты осознаешь, что значит быть богиней, нести ответственность за свой род. И исполнять долг. Ты сама-то веришь в это? Удивленно посмотрела я на родительницу. Матушка, на дворе 21 век. В нас никто не верит. Люди в единого бога не верят. Что уж говорить про устаревший пантеон славянских божеств. Кто сейчас Перуну или Сварогу кланяется? Дай высший, чтобы Писаки раз в полгода вспоминали в своих книгах и славянское фэнтези сочиняли. Хотя я читала несколько шедевров подобного жанра, там половина не про нас, реальных, а про каких-то выдуманных невесть кого. Хуже только греческим и римским приходится. Про тех чушь городят такую, что со стыда сгореть хочется. Пока помнят про твой род и твоих изначальных богов, ты живешь. Это закон мироздания. Как только память сотрется, вслед за ней исчезнет и весь род. Пригрозила она мне пальцем. И хоть в пошлых романах с рейтингом 18+, хоть в криминальных драмах. Если в головах людей твой образ жив, то жива и семья богов. А ты ведешь себя, как избалованный подросток. Ни стыда, ни совести. Что дальше будешь делать? Пойдешь сторисы снимать и войнами на жизнь зарабатывать? Позорище! «Мам, я и есть избалованный подросток с Рублевки!» Криво улыбнулась я и откинулась на сиденье машины. Наш семейный бизнес почти полностью контролирует всю ритуальную сеть России. Хочешь сказать, что с такими доходами я бы выросла скромной и нежной барышней, кротающей время за вышивкой и музицированием на арфе? Прости уж, но с девятнадцатого века так не смеялась, когда мне любовницей императора предлагали стать. Папенька на секундочку и предлагал. Ему, видите ли, государственные грамоты были нужны с позволением на работу. Ну, серьезно? Пожалуй, ты права. Сменила мама гнев на милость. Но я не могу отменить решение Верховного Суда. Тебе назначили исправительную коррекцию или сотню лет в заточении. А сейчас общество так быстро развивается, что, боюсь, когда ты выйдешь из темницы, будет новая эра. Потому лучше выбрать терем. Там у тебя есть шанс продержаться до окончания срока исправительных работ, отнять первое место и выиграть путь к свободе. Но будь осторожнее. Это не просто интернат где исправляют провинившихся отпрысков богов всех мастей, но и странный жуткий дом со своими тайнами. Дорогая, я знаю, о чем толкую. Потому будь предельно осторожна и не влипай в неприятности. Ты говоришь так, словно я не в пансион еду, а на гладиаторские игрища?» Не разделила я страха родительницы. За пять лет, что я там училась, 18 семей лишились наследников, а одна и вовсе перестала существовать уступив главенство побочной ветви. Тихо пробормотала матушка. Это дикое место, со своими законами и порядками. Я не просто так тебе все это рассказываю. У меня был не самый жуткий опыт. В том же 16 веке из 42 воспитанников терема никто не дожил до конца учебного года. Каждая смерть была жуткой и необъяснимой. Даже в реке мертвых их судьбы потухли. Они не могли не переродиться, не воскреснуть, не перейти в другой пантеон. Будь предельно осторожна в словах и помни, там нет связи с внешним миром. Вас со всех сторон неприступной стеной будет окружать мертвый лес. Хотя бы так. Тебе будет проще, чем другим. Но знай, выход открывается лишь дважды в год. Сегодня и через 9 месяцев. Я вернусь за тобой, и мне не хотелось бы забирать бездыханное тело. Так что прошу, выживи и стань первой в учебе. Ты уверена, что это лучше, чем сто лет в заточении?» По спине пробежали мурашки, и меня передернуло. «Только там ты поймешь, чего стоит человеческая жизнь». Дверь открылась, и мать вышла наружу. Вход между этими дубами. «Я буду тут до вечера, если лес не примет тебя, то наказание смягчат. А если примет, знай, мы с отцом очень сильно любим тебя и хотим, чтобы ты выжила». Иди же, пока солнце не село. «Мама!» — потрясенно протянула я, но увидела лишь печальное покачивание белокурой головы.